Предисловие к русскому изданию. Если вы связаны с кино, вам доводилось видеть все эти шкалы, набор событий, происходящих в такой-то очередности на такой-то минуте фильма. Они популярны потому, что в них теория выпарена до того, что даже сухим остатком назвать нельзя, и бесполезны по той же причине. Без изучения сопровождающей их теории пользоваться этими линейками не имеет смысла. поэтому не могу не порадоваться, что книга Воглера переведена на русский, и гуляющая в интернете голая шкала мифического путешествия дополнится важной сутью. Сценаристу необходимо изучать разные подходы к драматургии, прислушиваясь к себе, вырабатывая личное видение мира и чувствование структуры, персонажей и зрителя. Главный плюс модели Воглера, чьи корни уходят в мифы и юнгианскую психологию, она созвучна с жизненными циклами, и основана на психологически достоверных явлениях, на заложенных подсознании первобытных страхах и восторгах, которые наши предки выразили в сказках и легендах, и которые до сих пор воплощаются в литературе и кино, нередко всемирно известных и высоко оцененных критиками. Конечно, структура путешествия, предлагаемая Воблером, не охватывает всех возможных сценарных направлений. Но чувств вне классического пути героя в его различных проявлениях, Попытки оценить, как соотносятся с ним современные фильмы и предугадать, какой путь будет свойственен герою завтрашнего дня, начинают проделывать с этой линейкой интереснейшие вещи. Она гнется, удлиняется и укорачивается, дробится на части и перемешивается. Инструмент, применимый, на мой взгляд, к анализу и созданию почти любых популярных и авторских работ. Успешная работа с ним зависит только от вас, мастера. Уверен, что книга будет интересна не только профессионалам, но и горячо и бескорыстно влюблённым в кинематограф. Александр Талал. Сценарист, писатель, куратор факультета сценарное мастерство Московской школы кино. Предисловие автора. Предисловие автора ко второму изданию. Эпиграф. Я не пытаюсь копировать природу. Я пытаюсь понять принципы, которыми она руководствуется. Ричард Фуллер. американский инженер и архитектор. Книга напоминает набегающую морскую волну. Идеи автора достигают читателя и порождают ответные волны, идущие обратно к автору. Автор откликается на это новыми эманациями и так далее. Мысли, описанные в первом издании «Путешествие писателя», дошли до аудитории и отозвались критикой или одобрением, требуя ответной реакции. Поднятая мною волна вернулась ко мне и снова направляется к читателю. В своей книге я описал понятие, известное как «путешествие героя», продолжающее глубинную психологию Карла Густава Юнга и мифологические изыскания Джозефа Кэмпбелла. Я попытался связать идеи выдающихся ученых 20 века с современной повествовательной практикой, чтобы помочь пишущим проложить путь к этим сокровищам от нашего сокровенного «я» и нашего отдаленного прошлого. Я искал универсальные принципы построения сюжета. но нашел нечто большее принципы жизни я убежден что путешествие героя это учебник жизни настоящее пособие в искусстве быть человеком идея путешествия героя не порождение ума а просто наблюдение это признание красоты замысла и тех принципов которые задают образ жизни и повествования подобно тому как физические и химические законы предопределяют происходящее в физическом мире невозможно не чувствовать что путешествие героя существует как некая реальность, платоновская идеальная форма, божественный первообраз, и на его основе можно создать бесчисленные вариации, каждая из которых несет в себе черты изначальной модели. Путешествие героя — модель, которая распространяется не только на параметры, характеризующие нашу действительность. Кроме всего прочего, она отражает процесс создания мифологического путешествия как необходимой части истории, Радости и разочарования, которые выпадают на долю писателя, и путь, который проходит душа на протяжении жизни. Книга, исследующая эту модель, естественным образом вбирает в себя ее многозначность. Я задумывал путешествие писателя как практическое руководство для писателей, однако это не мешает читателю п о д ч е р п н у т ь жизненные уроки, которые несут в себе мифы и сказки всех времен и культур. Некоторые даже использовали книгу как своего рода географический путеводитель, позволяющий предсказывать подъемы и падения, о ж и д а ю щ и е каждого путешественника в общепринятом смысле слова. Мне не раз приходилось слышать, что, прочитав «Путешествие писателя», человек ощутил на себе влияние, выходящее за пределы искусства рассказа или сценария. Многие смогли разобраться в собственной жизни, почерпнули полезные метафоры и взгляд на вещи, язык или принципы, позволившие им выявить проблему и найти выход. В испытаниях мифологических и литературных героев они узнали свои трудности и поверили в действенность проверенных стратегий выживания, достижения успеха и счастья. Многие читатели нашли в моей книге подтверждение собственных мыслей. Время от времени я встречаю людей, которые имеют представление о путешествии героя, но при этом не слышали такого термина. Когда их знакомят с этой универсальной сюжетной основой, они испытывают радость узнавания, соотнося повествовательные модели с собственным читательским, зрительским и жизненным опытом. Я ощутил то же самое, впервые взяв в руки книгу к э м б е л л а «Тысячеликий герой» «A Hero with a Thousand Faces», и услышав, с какой страстью он рассказывает о ней. В свою очередь к э м б е л л испытал подобный восторг, первый раз придя на лекцию Генриху Циммеру. который стал его учителем и помог ему понять, что мифы — не абстрактные теории и не простое отражение причудливых верований древних людей, а функциональные модели, позволяющие нам разобраться в самих себе. Практическое руководство. Первоначально я стремился, отталкиваясь от возвышенных теорий, подготовить простое и доступное руководство по писательскому мастерству. И я рад, что, по мнению многих, у меня это получилось. Сценаристы, будь то опытные мастера или новички и студенты, признали мою книгу хорошим подспорьем в работе. Она помогла им осознать принципы, которые они чувствовали интуитивно, а также снабдила их новыми понятиями и идеями для создания собственных сюжетов. Продюсерам и режиссерам мое руководство пригодилось при разработке и реализации проектов в кино и на телевидении. Охотно использовали книгу в своей работе писатели, авторы театральных пьес, актеры и педагоги. К моей радости, в Голливуде моя книга снискала репутацию классического учебника по сценарному мастерству. Журнал «Спай» даже назвал ее «Новой библией киноиндустрии». А благодаря публикации в разных странах — Великобритании, Германии, Франции, Португалии, Италии, Исландии и других — путешествие писателя стало известно международному профессиональному сообществу. Кинодеятели и студенты из разных уголков мира — проявили интерес к моей книге и оценили ее как полезное руководство по построению сюжета и по выявлению слабых мест. Помимо тех, кому она предназначена в первую очередь, к ней обращаются школьные учителя и педагоги исправительных учреждений, психологи, специалисты по рекламе, создатели видеоигр, а также ученые, исследующие мифологию и массовую культуру. Я убежден, что принципы путешествия героя уже повлияли на конструирование сюжетов. и еще большее влияние окажут в дальнейшем по мере того, как сценаристы станут прибегать к ним все более осознанно. Благодаря Джозефу Кэмпбеллу инстинктивно ощущаемые законы жизни, укорененные в структуре повествования, получили четкую формулировку. Он записал неписанные правила, и, похоже, это стало стимулом для авторов, побуждающим их браться за более сложные задачи и совершенствовать сценарии. Порой я замечаю, что авторы не просто берут на вооружение его идеи, но даже обыгрывают к э м б е л л о в с к и й язык в сценариях и пьесах. Повсеместное распространение знаний об универсальных повествовательных моделях имеет и оборотную сторону. Владея стереотипом, можно бездумно множить клишированные продукты, утомляющие аудиторию своей предсказуемостью. Однако если, усвоив представление о мифологических структурах, писатель или сценарист воспроизводит их в свежих и неожиданных комбинациях, он может придать вечным мотивам новую оригинальную форму. Вопросы и критика. «Чтобы создать мощный самолет, нужен мощный враг». Поговорка в ВВС США. Разумеется, некоторые аспекты книги вызвали вопросы и возражения со стороны читателей. По-моему, если идеи вызывают споры, это прекрасно. К тому же, с точки зрения дальнейшего развития концепции, критика гораздо продуктивнее похвал. Порой написание книги, как сказал историк Пол Джонсон, единственный способ систематически и целенаправленно изучить свой предмет. Анализ отзывов как положительных, так и отрицательных — часть такого исследования. После 1993 года, когда было выпущено первое издание, Я продолжал сотрудничать со сценарными отделами компании Disney, Fox и Paramount, где имел возможность а п р о б и р о в а т ь свои концепции путешествия героя. В чём-то они оказались действенными, а в чём-то требовали корректировки. Мои представления о том, что делает сценарий удачным, прошли испытания на суровой арене голливудских студийных совещаний и мирового кинематографического рынка. Надеюсь, что вопросы и замечания, высказанные моими уважаемыми коллегами, а также реакция зрителей, помогли мне многое переосмыслить. Кроме того, после выхода «Путешествия писателя» я не прекращаю выступать с лекциями далеко за пределами Голливуда. Посещая разные города мира — Барселону, Берлин, Рим, Лондон, Сидней и другие — я с интересом узнаю о том, как раскрываются идеи путешествия героя в культурах, отличных от моей. Национальные вкусы и характер мышления ставят под вопрос многие стороны понятия путешествия героя. Каждая культура по-своему воспринимает его. Некоторые аспекты встречают сопротивление и получают новую формулировку или смысловые оттенки. Теперь теоретический каркас прошел основательную проверку под разными углами зрения, отчего, надеюсь, книга только выиграла. Форма, а не формула. Прежде всего я должен ответить тем художникам и критикам, которые принципиально возражают против самой концепции путешествия героя. утверждая, будто она сводится к формуле, предложенной для механического воспроизведения. Мы подошли к точке серьезного расхождения в теории и практике творческого процесса. Многие писатели и сценаристы считают, что их труд не следует подвергать анализу, и что никаким учебникам и учителям не под силу взрастить художника, его формирует лишь самостоятельный эксперимент. Некоторые представители творческих профессий предпочитают избегать системного мышления. отвергая принципы, идеалы, школы, теории, модели и схемы. Они утверждают, что творческий процесс интуитивен, его не постигнешь с помощью жестких правил и не сведешь к формуле. И они не ошибаются. У каждого художника есть такой уголок, святая святых, где не действуют никакие директивы и важен только голос сердца. Но и неприятие принципов тоже своего рода принцип. И даже те, кто говорит, будто отрицает любые предписания, автоматически следуют хотя бы такому. Избегай готовых формул, не принимай на веру никаких моделей, сопротивляйся логике и традиции. Художники, отвергающие сложившиеся каноны, на самом деле зависят от них. Ведь волнующая новизна их работ воспринимается именно благодаря контрасту с устойчивыми клише. Тем не менее, сторонники ничем не ограниченной творческой свободы почти всегда встречают непонимание со стороны широкой аудитории. Лишь очень немногие способны воспринимать нетрадиционное искусство, поскольку оно по определению избегает всеми узнаваемых схем и алгоритмов. Художники-революционеры получают признание главным образом в профессиональном кругу, а этот круг всегда и везде достаточно узок. Для того же, чтобы воздействовать на массу воззрителя, необходимо использовать более или менее знакомые ему формы. Люди ждут их и получают удовольствие, если таковые предстают перед ними обновленными и переосмысленными, а не следуют абсолютно предсказуемым формулам. На другом полюсе находятся большие голливудские студии, работающие для широких слоев населения. В студии Дисней я наблюдал применение простейших правил, соответствующих вкусам массовой аудитории. Например, герой должен был чувствовать себя как рыба, вынутая из воды. Люди, которые в ту пору руководили компанией, считали, что прежде всего важно задать правильные вопросы о сюжете и героях. Какова тема мультфильма? Есть ли в нем конфликт? Иллюстрирует ли он какую-то общеизвестную истину? Не судя книги по обложке, или любовь побеждает все? Представлены ли в истории побуждения и поступки, позволяющие зрителю соотнести себя с ними? Предлагается ли зрителю перенестись в неизведанный мир или по-новому взглянуть на знакомые места? Есть ли у персонажей убедительная предыстория и понятные для зрителя мотивы? Реалистично ли показана их эволюция? Правдоподобны ли их эмоциональные реакции? И так далее, и тому подобное. Следовать определенным стандартам в оценке сценария и работе над ним необходимо хотя бы уже в силу масштабов производства. Средняя голливудская студия — одновременно разрабатывает от 150 до 200 проектов. Дополнительные ресурсы требуются для рассмотрения тысяч предложений, поступающих ежегодно. Чтобы справиться с таким объемом материала, приходится применять некоторые технологии массового производства, в частности, стандартизацию. Но делать это надо с осторожностью, памятуя об индивидуальных художественных особенностях конкретного сценария.